Глава двадцать первая. Роман. «Они умны не по годам и хорошо воспитаны. юли надо отдать должное. Она прекрасно справлялась одна. Но теперь все будет по-другому. Я уже никуда не денусь от этих малышей. И остаток незапланированного отпуска хочу провести вместе с ними и с Юлей». «Богдан, Лиза!» говорит она, когда время близится к обеду. Нам пора возвращаться. Дети сразу сникают, не хотят уходить. Да и мне их отпускать не хочется. Всех. Нам предстоит наверстать упущенное время, и это не сделать за несколько часов. В доме места хватает и есть все, чтобы приготовить вкусный и полезный суп. Я не давлю, как Юля и просила а скорее торгуюсь. «Мамочка!» Лиза смотрит такими глазами, что я бы отказать не мог. «Пожалуйста!» подключается к уговорам и Богдан. «Ну как можно не согласиться?» Вот и Юля, немного подумав, кивает. «Хорошо», говорит она, «но вы помните, что я говорила про распорядок дня?» Дети веселеют на глазах, И мы дружно идем в дом. И также дружно вчетвером готовим суп. Даже Юля расслабляется и смеется. Сейчас она так похожа на себя прежнюю, ту, которую я знал четыре года назад, а не нынешнюю снежную королеву. Наверное, со стороны мы сейчас выглядим как обычная семья. И я понимаю, что хочу этого постоянно. Нас четверых рядом всегда. И с детьми все складывается пока на ура, а вот растопить сердце Юли будет сложнее. «А ты теперь будешь жить с нами?» – по-детски бесхитростно спрашивает Лиза, и я даже замираю с ложкой в руке. Я слышал, что дети могут своими вопросами создать неловкую ситуацию, но прямо сейчас к подобному не был готов». А дочка будто почувствовала, о чем я только что думал. «Лиза!» Юля первая начинает говорить, поняв, что я немного растерялся. «Папа будет приходить к вам, играть с вами». Смотрит на меня, словно ждет, что я начну подтверждать ее слова. «Да», – подхватываю я, – «и вы будете приезжать ко мне в гости». «А ты больше не уедешь надолго?» Богдан интересуется своим взрослым тоном, но тут я могу ответить уверенно. «Нет», – произношу, – «и если мне и придется уехать на пару дней, то мы всегда будем на связи». Юля смотрит недоверчиво и в ее глазах так и читается. «Только попробуй обмануть их». Но вслух говорит другое. «Давайте за стол, а потом в кровать». «Эти дети...» Мои дети точно особенные. Без капризов и уговоров съедают все, а потом беспрекословно занимают двуспальную кровать в гостевой комнате и довольно быстро засыпают, а мы с Юлей возвращаемся в кухню. «Кофе будешь?» – предлагаю, поставив турку на плиту. «Буду», – отвечает она и, вздохнув, продолжает. «Рома, я хотела поговорить». слушаю поворачиваясь к ней и понимаю, что она опять что-то надумала себе, и сомнения в отношении меня всколыхнулись с новой силой. «Не подведи их», просит Юля. «Ты столько всего пообещал, и я вижу, что они уже приняли тебя. Если ты снова пропадешь, то их маленькие сердечки этого не выдержат. Дети сейчас будут тянуться к тебе, захотят чаще видеться». «Юль, я понимаю, и больше я никуда не пропаду, клянусь тебе своим ноутбуком». Улыбаюсь и даже поднимаю одну руку. «Даже ноутбуком?» – Юля усмехается. «Тогда стоит поверить тебе. Но мы еще один момент все никак не можем обсудить, потому что ты постоянно уходишь от этого разговора. Твоя жена!» Пришла пора и это объяснить. Разливаю кофе по чашкам и, жестом попросив Юлю подождать минуту, иду за ноутбуком. На слово она мне вряд ли поверит. Хотя и документы, которые я собираюсь ей показать, тоже можно подделать, но они подлинные. Могу поклясться своим умением кодить. Загружаю ноут, нахожу необходимое и поворачиваю экраном к Юле. Когда мне пришлось исчезнуть четыре года назад, я думал, что ты станешь моей женой. Но ты так и не появилась, а я остался в долгу у очень серьезных ребят. Пускаюсь в объяснение. У тех ребят, которые мне устроили сладкую жизнь, пытаясь тебя найти. Юля отрывается от экрана и смотрит на меня. Так, ладно, провожу рукой по волосам. «Давай с самого начала». И как бы фантастически это ни звучало, попробуй мне поверить. Я об этом не рассказывал никому, но сейчас придется. Тем более Юля не станет распространяться, и я надеюсь, что это уменьшит пропасть недоверия между нами. Когда мы познакомились, меня привлекли для одного проекта как раз те самые серьезные дяди, о которых ты упоминала. Я как бы взялся за этот заказ, но понял, для чего пишу его. Не углубляюсь в подробности, потому что это сейчас не имеет никакого значения, только обрисовать общие моменты. Подожди, то есть тебя привлекли, чтобы помочь провернуть какое-то киберпреступление, и ты согласился? Как и я и предполагал, Юля хмурится, кажется, пока мне не веря на слово. Да, но ты просто слушай дальше, и все поймешь. Сейчас такое ощущение, что она во мне еще и разочарована, готова брать детей в охапку и бежать от меня, сломя голову. Если бы не взял я этот заказ, то взял бы кто-нибудь другой. Эти серьезные дяди не знали одного. Я в то время уже плотно работал с одним небезызвестным ведомством, точнее, с их отделом кибербезопасности но как независимый подрядчик. «Охренеть!» Юля даже не стесняется в выражениях. «То есть, когда я предположила про ФСБ в твоем офисе, то попала в точку? Почему ты мне тогда ничего не рассказал? Ага, а потом бы меня засудили за госизмену или сделали еще хуже. Я думал, что все скоро закончится, можно будет выдохнуть». И тогда мы бы с тобой стали жить, как нормальные люди. Делюсь и теми планами, о которых вслух не говорил никогда. Ветомство бы накрыло целую сеть. Может, мне бы грамоту вручили за помощь, невесело усмехаюсь. Но все пошло не по плану. Дай догадаюсь, задумчиво говорит Юля, когда я замолкаю, чтобы сделать пару глотков кофе. «Те самые дяди, которых ты хотел сдать, как-то догадались об этом. Думаешь, тебя кто-то сдал? Вадим?» Догадывается она, и я киваю. «Честно говоря, я думал на всех в своем окружении. И на меня тоже», — снова проявляет чудеса дедукции. «Только если чуть-чуть. Признаюсь, раз уж у нас откровенный разговор». Вадим был единственным, кто знал немного больше других, но о нем, как я уже говорил, мы вряд ли больше услышим. В общем, пока всех, кто промышлял киберпреступлениями не накрыли, мне предложили заняться делом в одной восточной стране. А поскольку одинокий мужчина, как и одинокая женщина, могли привлечь лишнее внимание, мне организовали жену. Ты не приехала, а время поджимало. И ты просто уехал, заканчивает Юля. А твои заказчики принялись за меня. И знаешь, многое сходится. Если даже Артем по своим каналам мало что смог узнать. Но хоть они с Тимуром отвалили от меня, обиженных на тебя парней. Прости, я не знаю, как они узнали о наших отношениях. Я не хотел, чтобы все так обернулось. И ты же понимаешь, что это... Да, секретная информация, кивает она. Кажется, что я оказалась в американском боевике. Значит, вы со своей женой были как мистер и миссис Смит? Улыбаюсь этому сравнению. Никогда не задумывался, но очень похоже на то. Я хотел вернуться быстрее на родину, но как-то не скучал. Мне нравилось путешествовать по Востоку, и вот сейчас настало время вернуться и развестись. Именно документы на развод я и показал Юле. Это были чисто деловые отношения. Делаю акцент на предпоследнем слове. Мог бы хоть открытку прислать. Юлия прикладывает пальцы к вискам и начинает их массировать. Да, история, как я и предупреждал, из разряда фантастики. Но в жизни всякое случается. Я ведь думал, что ты выбрала не меня. И ты думала точно так же. Может, у нас есть шанс все исправить? Спрашиваю, но, наверное, слишком рано. Вывалил столько информации и тут же предлагаю возобновить отношения. Юле бы для начала поверить в мой рассказ, а потом уже думать о том, Что может быть дальше?